Часть вторая. К нему. Словами Брюса Ли о главном. «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз», сказал когда-то Брюс Ли. Знаешь, душа моя, эта фраза отражает причину большинства наших провалов и поражений. Всякий раз, когда ты будешь браться за несколько дел одновременно, зачастую не доведешь до конца ни одного. И это не пустые слова. Это опыт. Опыт мой, опыт многих людей, с которыми меня однажды свела судьба. Опыт несостоявшихся президентов, актеров и мировых чемпионов. Несостоявшихся. Я прошу тебя максимально концентрировать внимание на одном единственном деле. Будь то бокс, игра на гитаре или коллекционирование пауков. Признанным мастером своей профессии становится исключительно тот, Кому жизненно необходимо до потери рассудка, до невообразимой одержимости заниматься только тем, что у него лучше всего получается. Только тем, во что он верит всем сердцем, и никто не сможет его переубедить. Будущий великий актер, политик, чемпион мира, готов изучать один единственный удар всю свою жизнь. И однажды он нанесет этот удар точно и максимально красиво, а о нем обязательно услышит. Вспомни Сильвестра Сталлоне и его путь к трем Оскарам и всемирной известности. Актер десятого плана, в котором не увидел особых перспектив ни один режиссер, садится за печатную машинку и за три дня пишет сценарий к фильму «Рокки». Его сценарий одобряют, фильм финансируют, а сам Сталлоне исполняет в этой культовой картине, получившей три заветные статуэтки, главную роль. Он тренировал один единственный удар десяток лет. но нанес этот удар с неожиданной для всех стороны. Да, так бывает. Я хочу напомнить тебе, что Генри Форд основал свою компанию в 40 лет, а всемирная известность к нему пришла в 45. Это на тот случай, если однажды ты скажешь себе, что уже поздно быть тем, кем ты мог бы стать, но никогда не был. Вспомни о Моргане Фримане, который получил первую серьезную роль в 50 лет, а Коко Шанель и многих других. Всех их объединяет только то, что они изучали один единственный удар всю жизнь. И ничего более. Я желаю тебе, мой дорогой, найти себя и быть собой до конца. Любить свое дело, как самую восхитительную женщину, в объятиях которой хотелось бы встретить старость. Будь одержимым. Будь страстным. Будь верным. Люби даже тогда, когда тебе скажут, что это глупо, бессмысленно и ничем хорошим не закончится. Я восхищаюсь Паганини, который, будучи скрипачом, не брался за пианино, не изучал греко-римскую борьбу и не садился писать поэмы. Я восхищаюсь тобой, мой сын. Про обиды. Я знаю, что можно годами копить обиды, отравлять ими душу, ненавидеть виноватых и возносить в ранг великомучеников себя. Но зачем это нужно, если тем людям до вас нет никакого дела? если они даже не думают о вас. Рано или поздно наступит момент, когда нужно будет решиться. Решиться все отпустить, решиться довериться еще раз совершенно чужому человеку, который тоже может причинить вам боль и стать вторым главным разочарованием всей жизни. Нужно опять найти в себе силы открыться, позволить влюбленности и доверию поселиться в той каменной келье, что под кожей, что скрыты под маской бездушия и безразличия. Трудно снова начинать все сначала, но без этого никак. Ваш прошлый опыт – это уже как минимум прекрасный показатель того, как вам жить в будущем не нужно. Каких людей не нужно выбирать. Вряд ли вы подпустите к себе подобного человека. Вряд ли пойдете той же дорогой, ведущей в никуда или к руинам. Вы, пережившие разочарование всей своей жизни, перетерпевшие предательство, боль, Можете быть танком и дулом смотреть в глаза любого, кто приблизится к вам. А можете опять стать тем цветком, который однажды растоптали. Вы можете собрать себя заново. Поверить человеку, от которого исходит свет, некое душевное тепло. Он не виноват, что вы умирали, что вас топтали, что вы однажды исчезли с лица земли. Он просто захочет вас полюбить и все. Мой бриллиант, я бы не советовал тебе превращаться на долгие годы в танк, потому что я видел, что со временем становится с ними. Честно, это не та уникальная сила, о которой ты мог подумать, а просто привычка. Привычка всего бояться, все обесценивать, все критиковать и совсем бороться. Я видела то, что однажды случается с растоптанными, которые решились собрать себя воедино, чтобы снова довериться, чтобы снова полюбить человека. Так вот, я бы хотел посоветовать тебе еще раз попробовать оголить тонкое, ранимое, беззащитное. оголить перед той, которая будет смотреть на тебя, как на смысл своей жизни. Но повторюсь, что стоит сначала простить и отпустить прошлое, а иначе ты на нее выплеснешь все то, что не выплеснул на другого человека. Ты сделаешь ее несчастной, и спустя какое-то время снова окажешься у разбитого корыта. Это очень важно, понять и принять то, что болит. Танки сильные, да, они могут давить кого угодно, но они очень быстро сгнивают. Задай себе вопрос, а нужно ли тебе давить кого-то, объявлять кому-то войну? Или, может быть, тебе просто нужно, чтобы тебя обняли, немного погладили и сказали, что нуждаются в тебе? Молчание золото? Знаешь, молчание золота не всегда истина. Иногда стоит набраться мужества и сказать любимым в глаза все то, что ты чувствуешь, пока еще не поздно. Не думаю, что она сможет прочитать твои мысли. Скорее всего, твое молчание и бездействие она воспримет как безразличие. Увы, не каждая женщина умеет читать мысли, мой влюбленный глупец. Если ты не расскажешь ей о своих чувствах, то вскоре она выйдет замуж, но не за тебя. Ты думаешь, что твои чувство глупость, ты считаешь, что будешь выглядеть в ее глазах жалким, беззащитным и робким клоуном, которому могут запросто бросить Извини, но с тобой не судьба. Поверь, лучше услышать, что ты не судьба, переболеть, пережить, переспать, а проснувшись, искать свою судьбу в другом человеке, чем жить с мыслями о том, что твоя судьба каждую ночь занимается с кем-то любовью и однажды подарит ему ребенка. Не повторяй ошибку миллионов мужчин, которые боялись и носили свои чувства в себе. Прав не тот, кто молча любит женщину. Прав тот, кто берет и делает ее своей женой. Прав тот, с кем она будет просыпаться и засыпать изо дня в тень. Прав тот, кто скажет «Я смотрю на тебя и понимаю, что никогда в своей жизни до этого дня не любил». Будь смелее, будь искренним. И главное, не бойся упасть лицом в грязь. Бриллиант не разбивается от грязи, бриллиант не растворяется в ней и не становится грязью. Помни об этом. Зачастую наша связь с человеком чувствуется хорошо и сразу. Если тебя тянет к женщине, как магнитом, а ее глаза всегда улыбаются тебе, значит, она твоя. Забирай, люби. И будь счастлив, мой сотканный из плоти бриллиант. Женщина не должна тебя бояться, мальчик мой. Она должна тебя уважать. Я не видел ни одной женщины, которая жила бы счастлива в страхе. В страхе с мужчиной. в боязни сказать ему неверное слово, постоянно чувствуя себя как на минном поле. Он может обидеться и уйти. Он может посмотреть так, что ей будет хотеться провалиться сквозь землю. Он может накричать, он может ударить, он может даже убить. Нет. Страх – это не то чувство, которое нужно пробуждать в женщине. Ты же знаешь, родной мой, что все мы, люди, либо бесконечно боремся со своими страхами, Либо убегаем от них, либо морально калечим себя ими. Но мы не любим свои страхи и никогда не сможем их полюбить. Так что не думай, что если женщина тебя боится, то это такая форма любви, повиновения. Ведь не заявишь же ты мне, что и презрение можно рассматривать как форму любви. Я скажу тебе, что не каждая женщина может долго жить в напряжении и страхе. Подумай об этом». Уважение пробудить намного сложнее. Уважение – это когда она смотрит на тебя и думает, что ей повезло с тобой. Она видит перед собой лишь твои достоинства. Страх, когда она смотрит на тебя и думает, когда же все это закончится. Или избегает твоего взгляда. Всегда помни, что если женщина тебя боится, значит она несчастна с тобой. Прежде чем ты наденешь кольцо на ее безымянный палец. Мой дорогой, прежде чем ты предложишь руку и сердце своей возлюбленной, вспомни о том, что у каждого человека есть недостатки. Идеальных людей не бывает. Ты не идеален, как бы ты ни был в себя влюблен, мой нарцисс. Она не идеальна, и порой она будет делать твою жизнь невыносимой. Женщина – это эмоция. Это существо, которое не бывает всегда спокойным, тихим и податливым. Если она постоянно спокойна и тиха, значит, ты ей безразличен. Она просто бережет свой ураган для кого-то другого. Скажу словами Виктора Гюго, если хотите иметь прелестных женщин, не истребляйте пороков, иначе вы будете похожи на тех дураков, которые страстно, любя бабочек, истребляют гусениц. Прежде чем ты будешь клясться в бессмертии своей любви, помни о том, что твоя женщина – «Не должна быть для тебя неплоха» или «Бывают и лучше, но буду с ней». Если бывают лучше, не женись, не нужно. Будут лучше всегда и везде. Ты со временем станешь глубоко несчастным и сделаешь несчастной ее, а она, в свою очередь, либо эмоционально исчезнет, либо превратит твою жизнь в ад. Подумай хорошо, не спеши. Задай себе вопрос, хочу ли я, чтобы она носила в себе моего сына и дочь? Хочу ли я каждый день видеть ее лицо на протяжении последующих 50 лет и больше? Не стоит делать одолжение ей или обществу. Брак – не показатель любви. Показатель любви – это нежность. Долгие разговоры перед сном, неожиданные поцелуи, мучительные пытки, разлуки, но никак не брак. Прежде чем ты наденешь кольцо на ее безымянный палец, знай, что ты достойна уважения, и она достойна уважения. Если ты готов быть ее другом, если готов быть ее спутником, ее напарником, ее плечом, тогда женись и люби эту женщину так, как никого в своей жизни не любил. За любовь должны всегда бороться оба, во всем всегда должна быть взаимность. Лучший друг любви – компромисс. Не позволяй ей унижаться перед тобой, и становиться на колени. Не нужно такого, это путь в бездну. Не позволяй себе унижаться перед ней. Имей достоинство и из любой ситуации всегда выходи красивые по-мужски. Она начнет тебя больше уважать, а внутри у тебя появится необъяснимо редкое прекрасное чувство. Береги в себе это чувство изо дня в день. Обнимаю тебя, мужчина. Жму твою крепкую руку. Всегда выбирай самую красивую, самую достойную и самую лучшую для себя женщину. Не женись, если так себе, не знаю, может быть... Женись, если лучше всех. Если знаешь точно, если по-другому быть, бессмысленно или подобно смерти. О мужчинах и женщинах. Знаешь, мой мальчик, нет ничего постыдного в том, чтобы показывать своей женщине, что ты ее любишь. Да, ты можешь сказать мне, но папа, меня ведь не поймут, надо мной посмеются, а может быть даже перестанут подавать руку. «Да, такое вполне возможно, если тебя будет окружать толпа неудачников, у которых с женщинами постоянно не складывается. И не потому, что все женщины непутевые, и у них на уме только одно, а потому, что они сами не умеют быть теми мужчинами, с которыми женщины хотят прожить жизнь. Нет, не нужно быть подкаблучником и ставить на первое место в своей жизни женщину. Достаточно ее просто любить». Чтобы она каждый день чувствовала от тебя тепло и желание постоянно ее касаться, наслаждаться ею. Не нужно во всем потакать женщине, слепо следовать всем ее указаниям, относиться серьезно ко всему, что она говорит, и принимать это за истину в последней инстанции. Это тоже ошибка. Важно уметь прислушиваться. Важно иметь уважение к ее мнению, но принимать его или не принимать – это уже твое личное дело. Женщина может бросать ужасные слова в твой адрес, а через несколько минут поцеловать тебя так, словно вы не виделись целую вечность. Будто эти несколько минут она прожила в аду и своим поцелуем приблизилась к краю. Часто из-за эмоций ее слова будут расходиться с делом. К примеру, она может сказать «Я тебя ненавижу», «Я тебя не люблю», а спустя какое-то время сообщить, что ты самый лучший мужчина в ее жизни. И ты обязательно спросишь себя «Она мне сейчас врет?» Вот только когда именно, в первом или во втором случае? Давай я тебе подскажу. Зачастую в первом. Все дело в том, что я тебя ненавижу, это обжигающее чувство, это огонь, это жар. Я тебя не люблю, это ледяное чувство, это лед, это безразличие, холод. А теперь представь себе, что в ссоре в ней бушуют два совершенно противоположных чувства – лед и жар. И подумай, что еще это создание может тебе наговорить, если даже... оно само не понимает, что именно чувствует. Это просто ураган, смерч. А вот если однажды она тебе скажет «я тебя не люблю» в спокойной обстановке, когда вы будете молча пить чай на кухне и ощущать невидимую стену между вами, тогда зная, что это правда. Но такие слова зачастую не говорят спонтанно, неожиданно, просто ни с того ни с сего. Чаще всего к ним уже давно готовы оба. Не слушай никого, особенно тех, у кого не складываются отношения с женщинами. Они тебе не советчики, они могут ли жаловаться всем вокруг и во всех своих бедах обвинять кого угодно, но не самих себя. Вот только помни, что не нужно становиться слугой, не стоит поощрять женщине все, и дурное в том числе. Важно просто любить. Ценить ее за то, что она рядом с тобой. Влюбляться в нее каждый раз заново. Да просто любите все. А уж если мужчина любит, то он будет и бесконечно желать свою женщину всегда и везде, и целовать просто так, когда она будет проходить мимо, и прикасаться, и слушать, и даже научиться ее понимать. Просто люби, по-мужски. Если чувствуешь, что голодаешь ею, ощущаешь себя необузданным зверем, не стыдись этого, будь им. Делай все, проживи все, что тебе хотелось бы пережить с этой женщиной. Даже самое безумное. Люби, уважай, будь любимым, уважай себя. Будь умным, фильтруй, что нужно принять и обдумать, а что пропустить мимо ушей и не воспринимать серьезно. Скажу тебе по секрету, если бы я принимал все слова женщины близко к сердцу, то давно бы уже застрелился из ружья, как старик Хемингуэй. Ты не обязан меня слушать, мой дорогой сын, но если однажды попробуешь, то очень даже возможно, что не будешь до 45 лет жить мамой, и жаловаться ей, что женщины сейчас уже не те. А ценности умения всегда сдерживать слово. Есть такой редчайший талант – держать данное слово. Это великое умение не приходит к человеку с рождением, не передается генетически и не проявляется с возрастом. Это мастерство можно лишь себе воспитать, приучить себя жить вокруг сказанного тобой слова. Нет ничего постыдного в том, чтобы ответить «нет», «не получается», «не могу». Но вот если ты пообещал человеку что-то и не сдержал своего обещания, то ты проявил слабость. Нездержанное слово – это в первую очередь признак слабости, безвольности, необязательности. Люди по своей натуре не любят необязательных людей и почти всегда не воспринимают их серьезно. Просто в какой-то момент с тобой перестанут общаться, оборвут все контакты. Сдержать слово – это поступок. Поступок, следствие усилий человека, направленных на определенное действие, даже если человеку совершенно не хочется действовать. А сказать и не сделать – это приспособленчество, проявление типичных качеств планктона. Вот честно, если точно знаешь, что не сделаешь, лучше ответь, что не можешь, а иначе в тебя разочаруются и будут относиться уже совсем по-другому. Знаешь, почему в мужском мире особенно ценится человек, который держит свое слово? потому что таким образом можно обнаружить дух мужчины или не обнаружить его. В местах заключения людей, не выполняющих обещаний, называют проституткой своего слова, а в нашем мире просто пустослов. Мы порой годами собираем уважение к себе чайными ложками, а из-за одного проступка выливаем его ведрами. Слово «сын» — это не просто звук. Слово — это твое отношение к человеку, которому ты его дал. Слово – показатель твоей силы или ее отсутствия. Слово – это твой дух? Или же просто пар изо рта? На миллион процентов уверен в том, о чем сейчас говорю. По твоим выполненным обещаниям будут судить о тебе. О браке. Знаешь, сын, я бы хотел здесь оставить для тебя небольшое эссе на тему «Я научился жить в браке». Возможно, некоторые вещи тебе откроются только тогда, когда ты сам пройдешь этот путь. Но многое я попытаюсь объяснить. Я научился жить в браке. Это не так, как пишут в книгах и показывают в сериалах. Например, я не знал, что брак – не только красивое свадебное платье, клятва вечной любви и влюбленные глаза женщины, но еще и счета за электричество, распределение бюджета бесхитростным, но мудрым и финансово-грамотным путем – «Мои деньги – это наши деньги» Ее деньги – это лишь ее деньги. Я не знал, что брак, он словно второй отец, обучит всему. Начиная с того, как правильно класть плитку, клеить обои и заканчивая тем, как разбирать и собирать стиральную машину. Кстати, после четырех лет брака я неожиданно понял, что могу подрабатывать сантехником. Я не знал, что жена – это не только вечная любовница, жрица любви, храм похоти, но еще и великий серый кардинал. Последние несколько лет я начал замечать, что зачастую серьезное решение, которое мы принимаем вдвоем, она уже давно приняла сама и спокойно ждет, когда я наконец дойду до истины. Я не знал, что умная жена это не только открытая библиотека. Бери и читай, познавай, будь умнее, но еще и вечный пинок под задницу: Не сиди ровно, действуй, развивайся, мы должны жить лучше. Нет более убедительного мотиватора, чем жена. Поверьте, я слушал лекции Киосаки, Грейс, Робинса, но так как преподносит информацию жена, не преподносит никто. Если у тебя что-то не получается, значит, ты недостаточно мотивирован. Я не знал, что закон счастливого брака – это изначально выбрать подходящего для тебя человека и строить с ним отношения на абсолютном доверии и уважении. Ничто так не расслабляет женщину, как доверие к мужчине и уверенность в завтрашнем дне». Ничто так не расслабляет мужчину, как отсутствие пинка под зад. Я не знал, что, получая жену, я получаю психолога, лучшего друга, любовницу, вечного союзника в любой войне, мудреца и ребенка в одном лице. В те минуты, когда кажется, что меня не поймет никто на этом свете, подходит жена, молча слушает и понимает. Я не знал, что высказывание Булгакова, «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит», Я по-настоящему пойму только в браке. Тот, кто любит, всегда перенимает страдания того, кого он любит. Это истина. Я не знал, что любовь куда-то уходит с годами. Вернее, что не бывает вечной любви, которую можно было бы один раз зажечь, а затем всю оставшуюся жизнь наслаждаться теплом огня. Любить годами – это значит постоянно влюбляться, снова и снова. Любовь погибает в душах тех, кто не умеет прощать. И пробуждается раз за разом в душах, умеющих изо дня в день находить прелесть в своем любимом. Я не знал, что влюбляться в одного человека всю свою жизнь – это искусство, что забота порой ценнее дорогих подарков, а обыкновенное прикосновение и объятия в спокойную погоду красноречивее Шекспира говорят о чувствах.